Когда моя душа вернулась в тело, то услышала окончание его пламенной речи. «Так с какой стати я с кем-то должен делиться информацией? Или, вы думаете, вам тоже за бесплатно что-то скажу?» А вот это уже было начало конструктивного разговора. «Ну, почему же сразу за так?» Хрустнув пальцами, расплылись в улыбке гены предков по торговой части. «Да чтобы мы, серьезные товарищи, коллегу по партии «Зарабатывай деньги на всем», «Стали бы просить нас охалявить?» — поддержал Сосискин, никогда не упускавший случая стороговать за копейку-канарейку, чтобы пела и ни хрена не ела. «Мы готовы оплатить ваши услуги, но не за участие в игре «Что, где, когда», а за транспортировку нас к темному лорду». Сделала я первый шаг в предстоящих переговорах. «Сделки не будет!» — последовал незамедлительный ответ, и он испугал меня своей категоричностью. Ни один дракон ни в одном мире не посадит себе на спину человека или иное существо. Моральные принципы не позволяют. Так мы найдем, чем компенсировать их утрату. Кратчево сделал еще один ход в этой странной шахматной партии пес. Дракон протяжно вздохнул. «Дело не в принципах. Деньги и принципы – вещи несовместимые». Запрет демиургов цирросом в печенку. Поясни, сжимая кулаки, потребовали мои непонятки. Наниматься в охраннике можно, Воровать баб можно, Огнем плеваться по противнику, Типа уйди, противный, ты мне макияж попортишь. Можно, крановщиками работать тоже можно, А на спинах катать нет, отдохнул пес. Дракон вдохнул в грудь побольше воздуху. принял академическую позу и, явно подражая кому-то, процитировал. Закон Демиургов гласит «В мирах, где нет магии, развиваются только технологии. В мирах, где есть магия, должны развиваться и технологии». Магическим существам запрещается помогать людям и нелюдям в освоении той стихии, которую они могут освоить сами. Нарушение закона карается смертной казнью без права перерождения. И, выдохнув, закончил. Перечень «Кому и что запрещается» зачитывать не буду. Скажу только одно. Нам нельзя возить на спине людей, не людей и прочую нелетающую нечисть. Иначе они никогда не придумают, как подняться в воздух. Так что, Дарья, я не могу нарушить запрет, как бы мне не хотелось заработать денег. загрученился по уплывающему кушу чешуйчатый правовед. А кто говорит про спину? Я тоже не горю желанием отбить свою задницу от твоей шипы и броню на спине. Да и сосискину там держаться не за что. Сделав хитрющую мордофель заговорщицки подмигнул мой талант втравливать людей в аферы. Дракон заинтересованно приподнял хвост. В наступившей тишине раздалось. Дракон. я не из этого мира, раз. Два. Мы сделаем ящик или корзину, как в воздушном шаре, и ты в своих лапах нас повезешь. Никакого запрета мы не нарушим. Уж после такого аргумента возразить-то нечего, поаплодировала мне изворотливость. Нет, Дарья, я не буду рисковать. Уходи, мне нечего тебе больше сказать. Поставил шах и мат мой противник. Повисла пауза. В голову мне ничего не приходило. На жадного дурака, горящего желанием рискнуть жизнью, дракон не походил. Так бы и ушли мы ни с чем, если бы не мой король дырок в законодательстве. А если мы докажем тебе, что запрет не будет нарушен, ты отвезешь нас к темному? С видом пройдохи адвоката взял слово Сосискин. Если ты... Представишь документ с подписью и печатью любого из демиургов, то да. Но твои дружки вряд ли придут к тебе на помощь, — выдвинул новые условия осторожный судья. Пес зубами схватил меня за подол платья и отволок подальше от чувствительных драконьих ушей. — Слушай меня внимательно. От тебя сейчас зависит, полетим мы или будем месить грязь и выступать ходячим кормом для нежити начал инструктаж мастер находить лазейки. Ты свяжешься с Эдиком и скажешь, что хочешь в будущем вложить наши средства в создание на Лабуде шикарного курорта, а для этого планируешь наладить авиасообщение при помощи драконов. Особо подчеркнешь, что драконы будут перевозить только жителей других миров и исключительно в специально оборудованных конструкциях. Я стала въезжать ход мысли пса, попутно поражаясь, что такая идея не пришла в мою голову, а он продолжал развивать свою задумку. Уточнишь у него, будет это нарушением закона или нет? Если нет, то пусть ответ пришлет тебе в письменном виде со своей подписью и оттиском кольца. И сжав свою пухлую лапу, погрозил мне импровизированным кулаком. «Не перепутай, Кутузов!» а то я на тебе верхом до цитадели темного поеду. Расцеловав моего личного гения, я быстро мысленно попросила Эдика прокачать этот вопрос и от себя добавила, что заключение должно быть на русском и на драконьем языках. Потянулись минуты ожидания. Я то курила, то бегала вдоль забора. Сосискин нарыл кучу ям и пометил все, что можно было пометить. Когда волнение достигло апогея, передо мной появился большой конверт. «Читай приговор!» — еле слышно прошептал пёс. Трясущимися руками я надорвала конверт и достала два листа. на Напахнущие канцелярским клеем бумаги с какой-то эмблемой, чёрным по белому было написано всего три слова. «Нарушение запрета нет!» Ниже... стояла министерская подпись и сияла всеми цветами радуги замысловатая печать. Я лихорадочно схватила другой лист с абракадаброй, которая была заверена все той же подписью и печатью. «Победа! Полная победа!» – запрыгала я от радости. Не победа, а наполовину выигранное сражение. Неизвестно, сколько этот монополист с нас запросит за перелет. проворчал до нельзя довольный Сосискин. — Да плевать! Мы эту столицу и все прилегающие территории, если надо будет, досуха выдаем! — отмахнулась я. Когда я хотела отбросить конверт, мне под ноги упал сложенный в четверо листочек. Развернув его, я прочла. — Будь осторожна! Ты ломаешь им игру! Не успела я дочитать, как записка вспыхнула и сгорела, мимок налетел ветерок и развеял пепел, а пошедший из ниоткуда маленький тоштик убил его в землю. Ого, вот это конспирация, уважительно пробасил Сосискин. Что там такое было, что перед прочтением это надо было съесть? Эдик сообщил, что мы здорово разозлили Троицу и велел удвоить бдительность. Утроем, а если надо, у десятирим. Задумчиво покивал пёс, и мы кинулись делиться хорошими новостями. Изучив документ с абракадаброй, дракон удовлетворённо взревел и твёрдо сказал 10 сундуков золота!» «А каков размер сундуков?» заплетающимся языком пролепетал Сосискин. Дракон махнул крыльями, и тут же за ним возвысилась башня сундуков, в каждом из которых Легко мог поместиться самый большой хаммер. Ни хрена себе, Пизанская башня! Простонала моя жадность. Да во всей империи столько золота нет, чтобы их набить, поддержала ее мое расстройство. Но мы с Сосискиным не привыкли давать кому-то на нас наживаться. Да ты, дорогой, часом не заболел от радости, что теперь можешь бомбилой официально работать? Или думаешь, мы местных цен не знаем? Роя задней лапы землю, распетушился пришедший в себя пес. Да за такие бабки мы наймем армию, перетащим твоих сородичей из других миров и устроим тотальную зачистку гнезда экстремистов. По-военному отрапортовали мои сведения по борьбе с террористами, подчеркнутые из репортажей корреспондентов из горячих точек. И нам еще хватит денег развернуть тут нефтедобычу, понастроить комплексов по переработке черного золота в топливо, и возвести автомобильные заводы, чтобы мы могли с ветерком доехать до темного. Вступила в переговоры тяжелая артиллерия в лице пса. Дракон свернулся в клубок и, не обратив внимания на наши попытки вызвать к его здравому смыслу, остался стоять на своем. Десять сундуков и точка. Офигевшую от перспективы возможной наживы за наш счет особь требовалось спустить с небес на землю. я оголила свое плечико с наколотым драконом и, вообразив себя, Кандализа Райс, стажировавшаяся у Железной Леди Маргарет Тэтчер, огласила свой ультиматум. Только потому, что я состою в обществе защиты драконов и всегда испытывала уважение к вашему виду, предлагаю тебе один сундук, который размером будет соответствовать гондоле воздухоплавателя В противном случае я завтра отправлюсь с визитом к императору и в приватной беседе сообщу ему о том, что в моем мире среди лардов, желающих показать сюзерену верноподданнические чувства, давно модно преподносить венциносном на именины расписанные драконьи яйца, можно даже те, из которых вылупляются детишки. Потом полюбизничаю с лардами, отирающимися во дворце, и перескажу им пару наших сказок про доблестных рыцарей, прекрасных дев и отрубленные драконьи головы. Дракон дернулся как от удара. Сама того не ожидая, я попала в точку. На лабуде никто на них не охотился. Рыцари не преподносили части их тела в подарок прекрасным дамам. Тут был просто заповедник для этих сволочей. Тебе никто не поверит, Неуверенно высказал свое сомнение дракон. Поверят, я их мессия, а ты рядовой дракон. И если я захочу, то аборигены даже поверят, что завтра тут упадет одна из лун. Усмехнулась моя гнусность и продолжила нагнетать тучи. Чтобы ты не подумал, будто я тут с тобой в бирюльки играю, сегодня вечером у знакомой знахарки возьму рецепт микстуры от кашля. и заменю безобидные травки на весь драконий ливер и кровь и разошлю его всем черным колдунам. Дракон из угольно-черного медленно, но верно превращался в кипельно-белого. А я, поймав вдохновение, пересказывала сценарий его скорой кончины. На вечерней примерке шепну на ушко талантливые гномки что в этом сезоне очень модно ходить в плащах и сапогах, из драконьей шкуры. А мой оборотистый дружок донесет до всех заинтересованных лиц, что дракона легче убить, чем прокормить, и что такие гаргантюа-пантагрюэльевичи несут угрозу голода для всего человечества. Дракон тяжело дыша буквально набросился на меня. ну ты...» «Попрошу без оскорблений», встал на защиту моей чести Сосискин. «Мы пришли к тебе как люди». а ты вместо того, чтобы назвать разумную цену, начал пальцы загибать. Вот и пришлось тебе подъяснить, кто есть ху. И радуйся, что мы хоть что-то согласились тебе заплатить, керосинка дырявая. — Я убью вас! — взревел дракон и взвился в воздух, намереваясь сделать из нас с псом жареных поросят. — Не убьешь! — издевательски расхохоталась моя не на шутку разошедшаяся натура. Тебе сидит первый закон робототехники, который для тебя звучит так. Дракон никому не может навредить, если это не угрожает его жизни. Несчастный упал на землю и начал кататься, царапая когтями по земле в бессильной ярости. Сосискин подлетел к поверженному противнику и, делая вид, что хочет поднять лапку, как табаки, протявкал. так что, журавлик ты наш бумажный, довезешь нас до темного в лучшем виде, всячески оберегая от несчастных случаев. И радуйся, что за разрешение на работу мы с тебя всю твою сокровищницу не стрясли». Потом, отбежав на безопасное расстояние, скроил умильную мордашку и законючил. «Покатай меня на спине, большая черепашка!» Разгром дракона был окончательный. Солнышко клонилось к закату, И мы решили откланяться. Сосискин плюнул на прощание и ленивый труссой направился на выход. Я решила не отставать и побежала вслед за ним, на бегу выкрикнув. — В ближайшее время мы тебя навестим, чтобы уточнить дату отлета. Дракон проревел что-то матерное и кинул нам след Ни за какие деньги я не расскажу вам, как победить темного лорда. В ответ раздался хохот двух гиен и угрожающая фразочка. «Расскажешь, как миленький, если не хочешь, чтобы мы рассказали, какие чудесные поделки можно делать из драконьих костей». Выскочив от дракона, мы подхватили задремавшего на лавочке временного члена команды и понеслись в гостиницу. Там меня уже заждалась Коко, ее подружки-косметологи и девушки-подмастерья. Пока я на ходу перекусывала, Тилана пожурила меня за покупку дочьи платья и рассказала, что приходил посыльный из лавки оружейника и принес мешочек с деньгами. Я удовлетворенно покивала, достала из кошелька десять серебрушек и попросила ее, чтобы она почаще прогуливалась со своей дочкой в обновке и всем говорила, где они купили такое замечательное платье. Сосискин от твоих щедрот накинул еще пять и на все возражения хозяйки отвечал. «Любой труд должен быть оплачен. Вот когда каждая вторая оденется от како, тогда и фланируйте по вашему бродвею задарма, а пока этого нет, рекламируйте товар за 15 серебряных монет в день». Потом у меня была ванна, массаж, скобление пяток, выщипывание бровей. Короче, полный комплекс мероприятий по приведению себя в боевую готовность. Отразившиеся в огромном куске отполированного металла, надо подумать, кому продать патент на изготовление нормальных зеркал, напомнила себе мой практицизм. Девушка была нереально, божественно, фантастически красиво Ее казавшуюся хрупкой фигурку нежно-розовым облаком окутывало воздушное платье. Длинные, сияющие каштановые волосы были забраны в замысловатую прическу. Благодаря воздействию на травницы я вспомнила их родной цвет, а приведенная коко с собой светлая волшебница оказывается смогла ускорить их рост. Надо не забыть взять ее в штат парикмахерской, сделала зарубку в памяти моя коммерческая жилка. На вдруг беззащитном лице Мерцали огромные серые глаза в обрамлении пушистых ресниц, а пухлые губки капризно кривились. Глядя на такую красавицу, мужчинам тут же захочется взять ее в содержанке, ведь, как известно, на женах экономят всегда, а на любовницах никогда. И запереть это эфемерное создание в комнате с мягкими стенками, чтобы она, не дай бог, не поломала себе перламутровый ноготок. Я даже заглянула себе за спину в поисках ангельских крыльев, но вместо них увидела кокетливый бантик, пикантно обозначавший начало моей попы. Это неземное существо было кем угодно, но только не мной. Видя женщину в таком платье и с таким лицом, никто из мужчин не захочет выслушивать ее деловые предложения, потому что все их мысли будут направлены только на то, как поскорее придать ей горизонтальное положение в своей спальне, даже на минуту не задумываясь, что в ее хорошенькой головке могут таиться умные мысли. Но для моих целей требовалась женщина-вамп, стерва, по щелчку которой любой самец захочет кинуть ей под ноги весь мир. Меня должны были хотеть не только трахнуть, но и выслушать, и выразить готовность воплотить в действительность все мои задумки. А вместо этого? Вместо этого я получила образ и наряд, которые подошли бы для первого бала юной выпускницы Института благородных делиц, но не для женщины, собравшейся в гости к двум дрову. Я развернулась и, глядя в восторженные глаза собравшихся, с сожалением развела руками, виновато произнесла. «Девочки!» Все, конечно, замечательно, но это не мое. Комната наполнилась причитаниями, вздохами, сетованиями по поводу моей безвкусицы. Но тут в общий шум ворвался командный призыв Сосискина. «Слушайте, что она говорит. В вашей обертке только с директором конфетно-буфетного заведения разговаривать, а не с хозяином подлунной столицы и правителем Дроу». И пока все переваривали услышанное, Я решительно отрезала. Ларды, тащите свои баночки-скляночки. Сосискин, метнись за моей косметичкой. И, надеюсь, ты какого успела раскроить тот наряд, о котором я тебе говорила.